Ты обиды не прощаешь Умолкнут в тишине твои шаги Но я тебя люблю, ты это знаешь И потому простишь мои грехи Я буду ждать тебя Я буду ждать тебя Я буду ждать тебя Я буду ждать Надеяться И верить. Я буду ждать тебя, я буду ждать тебя, Я буду ждать тебя На том же месте, в нашем старом скле. Я буду ждать тебя февральские морозы, сентябрьские листопад и летний зной. Я буду ждать тебя, когда наступят грозы, Я буду ждать тебя и лето.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 Я буду ждать тебя, пусть целый год пройдёт А может быть сто лет, а может двести Я верю, всё равно тот день придёт Когда с тобой мы снова будем вместе Я буду ждать тебя, я буду ждать тебя Я буду ждать тебя Я буду ждать, надеяться